Глава семнадцатая «Я... мне пора!» — с трудом выдавливает Дина и пробует скорее исчезнуть из кабинета. Она старается обойти Грома, но тот смотрит на нее таким взглядом, от которого девушка буквально цепенеет на месте. «Меня декан вызывал...» Бормочет. «Будет искать. И тебе же тоже проблемы не нужны. Так что давай просто разойдемся». По выражению лица парня уже понятно, что просто не получится. И до Дины это тоже явно доходит. «Богдан, пожалуйста, телефон...» резко обрывает он. «Что?» «Твой телефон!» «Ну, ты же не можешь вот так!» Вид у грома абсолютно непреклонный. Дина бросает взгляд на меня, а после смотрит на дверь за широкой спиной парня. Лихорадочно пытается найти выход, но быстро понимает, что ее привычные уловки сейчас не подействуют. И есть только один вариант — дать Грому то, что он приказал. Знаешь, у нас бы получилось договориться, все же роняет она и улыбается. Но с каменной статуей у нее и то больше шансов. «Ладно», — фыркает Дина. Протягивает Грому свой телефон. В первые секунды испытываю безотчетное облегчение. Кажется, парень сейчас удалит все доказательства против меня. Но вскоре сердце болезненно сжимается. Ничего он не удаляет». Даже не прикладывает малейших усилий, чтобы скрыть то, что именно сейчас делает. Гром отправляет фото и видео из галереи Дины себе. А ведь, казалось, ситуация не может стать хуже. Но как тогда это назвать? Закончив с отправкой, он все удаляет. Совсем Все. Это становится ясно по бурной реакции Дины. «Ты что?» – шипит она. «Все мои фотки удалил? Зачем? Там же столько всего!» Девушка замолкает, опять натолкнувшись на ледяной взгляд грома. «Прости», – сдавленно выдыхает она. «Сама не знаю, что на меня нашло. Вообще, нам с тобой подружиться нужно». «Не успеем». «Почему? Впереди каникулы, у нас полно свободного времени». «Ты уезжаешь», — отрезает гром. «Куда?» — округляет глаза Дина. «Сама решай, но чтобы я тебя больше в этом городе не видел». Это не смешно, Богдан. А никто и не смеется. Мои родители не поймут и как-то и себе раньше надо было думать. Чеканит гром таким тоном, от которого у меня по рукам пробегает нервная дрожь. Хорошо, я тебя поняла. Он отдает Дине телефон, и она спешит... Исчезнуть из вида. Одна проблема решается, но появляется другая, гораздо хуже. Пойдем, мрачно заявляет гром. Шагает ко мне, берет под локоть и утягивает за собой. Пусти! Стараюсь вырваться. Сама могу идти. Вижу хмыкает. «Очень самостоятельная». Было очень глупо попасться в ловушку Дины. Я слишком эмоционально на все отреагировала, а стоило оценить ситуацию трезво. «На каникулы уезжаешь со мной», вдруг заявляет гром. «Что?» Брови невольно ползут вверх. «Никуда я с тобой не поеду!» «Поедешь!» Он ставит перед фактом холодно и четко. «И как ты это сделаешь?» Бормочу возмущенно. «И как не стараюсь говорить спокойно, все равно ничего не получается!» «Как заставишь? Будешь шантажировать?» «Ты едешь со мной!» Ровно произносит тон и глазами буравит. «Без всякого шантажа!» «Ну уж нет!» — нервно мотаю головой. Наконец умудряюсь вырвать руку из его руки. «На эти выходные у меня совсем другие планы. И на все каникулы тоже!» Парень усмехается так, что становится не по себе. «Проверим?» – интересуется Вкратчева. «Нечего здесь проверять!» «Согласен!» – заключает Гром. «Ты моя девушка, Аля. А значит, эти каникулы мы проведем вместе!» «Прекрати называть меня так! Я не стану твоей девушкой, даже если ты останешься последним парнем на этой планете!» Он склоняется так низко, что его горячее дыхание обжигает мои губы, заставляя отшатнуться, и от шока я даже не успеваю отодвинуться. «Ты уже моя!» — припечатывает. «Скоро поймешь».